Он закрыл глаза, вдыхая запахи камня и остывающего тела, а потом осторожно, бережно даже, укрыл ее простыней. Осторожно поднялся на корточки, огрядился. Темно. Свет налобного фонаря выхватывал неровную стену, темно-красную и ноздреватую. Камень здесь ненадежный, даже камень и тот ненадежный. Ничего, человек уже научился слышать скалу.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 Что ли не шла под небольшим уклоном, порой от нее отходили боковые штреки, и в них жила тьма. Он знал, что в третьем срева прячется полузгнившая вагонетка, а в следующем, если по направлению к выходу, зарастает каменной породой бутылка. Сотня лет минула, все еще попадались свидетельства того, что некогда шахты жили, прямо как он».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 Это на той и другой стороне он почти неразречим. Склон зарос сперва мелким осинником, сквозь который после пробились дерева посерьезней. И за сотню лет они поднялись, перепрялись корнями, вытянули узловатые ветки, создавая своего рода полок. И в сумраке его привольно было мхам да мелкому кустарничку. Вход затянуло, словно зеленую трясиной. Человек и сам-то его нашел случайно. А теперь вот выбравшись, огряделся, отряхнулся и вдохнул сырой холодный воздух всей грудью. «Хорошо! Как же, мать его, хорошо!» Губы растянулись в улыбке, и он поднял флягу, сделав первый глоток. Кровь успела остыть, но не настолько, чтобы пить ее стало вовсе невозможно. «Эй, привет!» Этот окрик раздался совсем рядом. Рука дрогнула, пальцы разжались, и трикрятая фляга выскользнула на мох, на камни. «Извини, что испугал. Не хотел. А ты что тут, по делу, да?» Парнишку он знал. И хуже того, что парнишка знал его. «Ага», — только и сказал человек, вытирая вспотевшие ладони о штаны. «Батька, да? А Опять ему нежить мерещится». Ему сколько говорено было, что нету -ти тут, нежити, нету-ти. мишка Ловко перепрыгивал с камня на камень. А ты извиняй, я не хотел. Он меня вон, на тожечки отправимши, чтоб погрядел на старых выработках. А я ему сразу сказал, что нету-ти тут. Мишка съехал на заднице, оставив глубокий след в амхах. Этот свет смотрелся почти как рано, он заставил человека поморщиться, а содержимое фляги разлилось. «Ты это...» «Мишка тоже ее увидел?» «Ты...» «Ну, не серчай, добре!» «Что это? Настоечка? Я тётке скажу, она тебя оторвет. Он наклонился и потянулся, и умер, так и не успел понять ничего толком.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 От парня похлосалом, домашним мылом и еще дымом. Нож вошел в шею аккуратно. И человек с трепетом срезал первую каплю. Мелькнуло с Пропадет Пропадёт ведь. Можно было бы и вниз. И там уже в тиши до спокойствия сделать все как надо. Правда, дара в мишке ни капли. И оттого кровь его пусть и сладка, но совершенно бесполезно. Ему удалось сделать несколько глотков.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 Благоподобный вариант событий он не то чтобы ожидал, скорее допускал и подготовился загодя. Пара старых патронов, установленных в нужном месте. легкий запах дыма, вспышка и алхимический порох сносит опоры, а заодно и вызывает небольшой оползень. Снаружи, конечно, порода подсядет, но на старых шахтах такое частенько случается. Главное, что входа больше не было.